Кнут Гамсун Плоды земли Часть 1 Глава 1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 Через нее одним махом. Человек кивает головой, как будто так и нужно, Чтобы речка была не шире заячьего прыжка. Сидевшая на яйцах куропатка внезапно срывается из-под его ног И злобно клохчет. Человек снова кивает от того, что здесь есть зверьки и птицы. Это тоже хорошо. Он бродит по кустам голубики и облепихи,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 Все шло хорошо до поздней осени. Но вот выпал снег, потом пошел дождь, опять снег. Упорный снег. Механизм стал действовать плохо. Посудина наполнялась осадками и преждевременно открывала люк. Человек прикрыл посудину некоторое время. Опять все было ладно. Но когда наступила зима, водная капель замерзла и при способлении перестала работать. Тогда козам, как и самому человеку, пришлось привыкать обходиться без еды. Тяжелые дни. Человеку надо было иметь помощника, но его не было, и он все-таки не растерялся. Он продолжал работать и устраивать свой дом, прорезал в землянке окно, вставил два стекла.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 Он был самоискренность и трепет. Звездное небо, шелест в лесу, одиночество, глубокий снег. Тайные силы на земле и над землей возбуждали в нем глубокие и набожные мысли много раз в сутки. Он был греховен и богобоязен. По воскресеньям умывался в честь праздника, но трудился, как в другие дни. Пришла весна, он обработал свой маленький участок и посадил картошку. Скота прибавилось, обе козы принесли по паре козлят. С взрослым и молодняком стало в пустоши семь коз. Он расширил хлев с запасом на будущее и вставил в нем также два окна. светлело и удавалось во всех смыслах. И, наконец, однажды. Явилась помощница. Она долго бродила взад-вперед по косогору, не отваживаясь подойти. Уж завечерела, когда она насмелилась, но под конец все-таки пришла. Крупная, кореглазая девушка, очень плотная и грубая, с здоровенными увесистыми руками, в лопарских камагах, хотя сама была и не лопарка, и с мешком из телячьей кожи за спиной.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 Он был малый и не промах, и тут же сообразил, что пришла она по чьему-нибудь сказу. Да, пожалуй, и просто вышла из дому третьего дня и примехонько сюда. Может, она слышала, что ему нужна работница. «Зайди, дай передохнуть ногам», — сказал он. Они вошли в землянку, поели ее припасов и попили его козьего молока. Потом она сварила кофею который принесла с собой в пузырьке. Они угостились кофеем перед сном. Он лег, а ночью в нем вспыхнуло желание, и он взял ее. Утром она не ушла. Не ушла и во весь день. Осуетилась, доила коз, вычистила мелким песком кастрюли и навела чистоту. Она так и не ушла.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 посмотрел, какова погода, и прошмыгал обратно на свое место. Да, можно сказать, ему здорово повезло. И он чувствовал все большую и большую влюбленность, влечение или, как это там, не назвать. «Довольно уж тебе хлопотать», — сказал он. «У меня в одном месте еще больше этого, а потом есть еще дядя Сиверт. Слыхал ты про него?» нет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 и положил на землю. За лето он перетаскал к землянке множество бревен.